Наступает будущее. Охотники-собиратели не загадывали дальше следующей недели или месяца. Крестьяне же, в своем воображении, строя планы, уносились в будущее на годы и десятилетия. Кочевники особенно не думали о завтрашнем дне, поскольку всю добытую пищу сразу же и потребляли. При их образе жизни было затруднительно сохранять пищу или накапливать имущество. Конечно, некоторые планы они тоже строили, можно с большой уверенностью предположить, что художники Шове, Ласко и Альтамиры создавали картины в расчете не только на свое поколение. Заключались долгосрочные дружественные союзы, также от отцов к детям передавалась и вражда, порой уходили годы на то, чтобы воздать добром за добро или злом за зло. Тем не менее, экономика охоты и собирательства по самой своей сути препятствовала долгосрочному планированию, и это, как ни парадоксально, избавляло кочевников от многих треволнений. Какой смысл переживать о том, что не в твоей власти? Аграрная революция придала будущему небывалое прежде значение. Земледелец вынужден постоянно думать о будущем и работать на него. Ведь в основе аграрной экономики лежит сезонный цикл производства, долгие месяцы подготовительных работ и короткий напряженный период сбора урожая. В ночь после сбора обильного урожая крестьяне могли закатить пир и празднество, но уже через неделю им вновь предстояла тяжелая работа от рассвета до заката. хотя ближайшие недели и даже месяцы были обеспечены пищей, они уже думали о следующем годе и о том, который наступит после него». Постоянная забота о будущем была связана не только с сезонными циклами производства. Сельское хозяйство само по себе не такой уж надежный источник существования, поскольку большинство деревень жило за счет весьма ограниченного набора домашних растений и животных, в любой момент засуха, наводнение или заразная болезнь могли все погубить. Требовалось производить больше пищи, чем можно потребить, чтобы делать запасы. Если в амбаре не будет зерна, в подвале сосудов с оливковым маслом, в кладовке сыров и свешивающихся с балок колбас, в неурожайный год все умрут с голоду. А неурожаи непременно будут. Раньше или позже никто не знает. Крестьянин, возомнивший, что изобилие продолжится вечно, долго не проживет. Таким образом, с самого зарождения сельского хозяйства человека сопровождает тревога о будущем. В тех местах, где поля орошались только дождем, как в Леванте, с наступлением осени дни укорачивались, а лица вытягивались. По утрам земледельцы устремляли взгляд на запад в сторону моря, принюхивались к ветру, напрягали зрение. Что там? Туча! придут ли дожди вовремя, не окажутся ли они слишком сильными, не размоют ли почву, не унесут ли прочь проклюнувшиеся ростки. А в долинах Ефрата, Инда и Хуанхэ земледельцы с таким же душевным трепетом замеряли уровень воды, они ждали, чтобы река поднялась, чтобы разветвленная ирригационная система наполнилась водой и разлив, отступая, оставил на полях плодородный ил и почву, принесенную с гор. Но слишком сильный или несвоевременный разлив мог оказаться столь же губительным, как и засуха. Крестьяне беспокоились о будущем не только потому, что появились причины для тревог, но и потому, что теперь от людей уже кое-что зависело. Они могли расчистить поле, выкопать оросительный канал, посадить больше семян. Крестьянин трудился с иступленным усердием муравья. Он сажал оливковые деревья, зная, что масло из плодов выжмут его дети, а то и внуки. Он откладывал на зиму и на будущий год лакомый кусочек, который не прочь был бы съесть сегодня. Эти труды и тревоги многое изменили в жизни человека. Они вызвали к жизни весь комплекс социальных и политических систем. Увы, самый трудолюбивый крестьянин не мог обеспечить себе в будущем той экономической безопасности, ради которой он изнурял себя в настоящем. Повсюду в мире появлялись правители, элита, и поглощали накопленные земледельцами запасы пищи, оставляя беднякам лишь скудное пропитание. Излишки пищи оказались топливом прогресса. Благодаря им зародились политика, войны, искусство и философия. За счет них возведены дворцы и крепости, памятники и храмы. Вплоть до недавних поколений 90% человечества составляли крестьяне, которые поднимались с позаранку и днями напролет трудились в поте лица. За счет произведенных ими излишков неплохо кормилось незначительное меньшинство – Чиновники, воин, жрецы, художники и мыслители, те, чьи деяния наполняют учебники истории. Историю делали очень немногие, а все остальные тем временем пахали землю и таскали ведрами воду.